Часть шестая. Возмещение. Глава семьдесят четвертая. уэст Ямайка. Четверг, 21 октября 2021 года. Путешествие яхты началось в Систер-Бэй, штат Висконсин, где она вышла из залива Грин-Бэй на север, обогнула остров Вашингтон и пересекла все озеро Мичиган. Она прошла через шлюзы в Чикаго, где поднималась и опускалась вместе с другими судами и яхтами. Паруса не поднимали, вместо этого мотор яхты сжег бензин и масло. Так было быстрее. Целью данного путешествия была транспортировка, а не приключение. Пройдя шлюзы Чикаго, экипаж направил Морингс 35.2 на юг и запыхтел по реке Иллинойс. Оттуда они вошли в Миссисипи, а из нее в водный путь Тен-Том, который привел их в Мобил, штат Алабама. Канал Теннесси Том-Бигби представляет собой искусственный водный путь протяженностью 377 километров, построенный в 20 веке от реки Теннесси до слияния рек Блэк-Уориор и Том-Бигби возле Демополиса, штата Алабама связывает коммерческое судоходство центральной части страны с Мексиканским заливом. Во время одного из отрезков пути пришлось опустить мачты, чтобы пройти под низкими мостами. Но, наконец, через 14 дней Беннету заскользила по Мексиканскому заливу. Отсюда она на моторе прошла до южной оконечности Флориды, где экипаж наконец-то поднял паруса. К тому времени яхте было необходимо расправить крылья. Америка исчезла позади. Ещё через три дня на горизонте показался остров Ямайка. Уолт Дженкинс устроился на обед в местной таверне на южном берегу острова. Он ел цыплёнка по-ямайски с плантанами и запивал пивом «Ред Страйп», наблюдая за работой крановщиков и слушая скрип кораблей. В ямайском округе Уэст-Морленд редко встретишь туристов. Сильно удаленный от белых песчаных пляжей и первозданных курортов, Уэстморленд мало привлекателен для отдыхающих. Крошечный округ был центром производственно-коммерческой деятельности острова. После туризма экономика Ямайки держится на экспорте бананов. Большая часть экспортного бизнеса осуществлялась здесь, в порту Саванна-Ламар, где суда подходили к причалам и экраны поднимали на них тысячи ящиков с фруктами для доставки в зарубежные страны. В северной части порта находилась маленькая гавань, где швартовались прогулочные суда. Их было немного. Богатые туристы, владеющие большими яхтами, выбирали более живописные и удобные локации для стоянки своих огромных парусников и яхт. Среди самых популярных значились «Монтего Бэй» и «Очо Риос» пользовалась популярностью и гавань на северной стороне Нигрила. Но чтобы получить там место, требовался блат. А здесь, в Уэстморленде, гавань занимали маленькие моторные лодки и рыболовные суда, вставшие на обслуживание. Уолт обещал, что это идеальное место для доставки. Он закончил обед и пил вторую бутылку Red Stripe, все время проверяя часы и поглядывая на гавань. Через 30 минут на западе Появилась величавая яхта под всеми парусами. Уолту, как новичку в мореплавании, яхта показалась слишком большой для своих целей. Он оплатил счет и вышел на причал, глядя, как яхта приближается к берегу. Паруса опустились, и яхта взяла курс на него. Он стоял на краю пирса и махал рукой, пока экипаж из четырех человек мастерски подводил яхту к месту, бросал тросы и даже успел пришвартоваться, прежде чем Уолт додумался предложить помощь. Он прочитал название, написанное на корме, и подтвердил, что это действительно та яхта, которую он ждал. Экипаж выглядел измученным. Все четверо мужчин щеголяли густыми бородами и лохматыми волосами, торчащими из-под шляп. Их кожа выглядела загорелой и обветренной. «Джентльмены», — сказал Уолт, — «похоже, это было то еще плавание». Капитан спрыгнул на пирс, снял шляпу и солнцезащитные очки и вытер ладонью под солба. «Давайте просто скажем, что полет домой будет намного легче. Вы Дженкинс?» «Да, сэр», — подтвердил Уолт, показывая свои американские водительские права и паспорт. Капитан взял документы и закрепил их поддержателем своего планшета. Он переписал данные Уолта в товарно-транспортную накладную, проставил галочки в некоторых клеточках и вернул все Уолту. «Распишитесь внизу». Уолт расписался. «Позвольте отметить кое-что по яхте. Ничего серьезного, но есть несколько технических проблем, которыми надо заняться. Ничего конструктивного. Она зверь, можете не сомневаться». «Рад слышать», — сказал Уолт, как будто понимал, что делает парусную яхту зверем или обузой. Двадцать минут он ходил следом за капитаном по яхте и кивал, пока мужчина осматривал паруса, лебёдки и палубное оборудование. Уолт последовал за ним в машинное отделение и сделал вид, что понимает то, что говорилось про топливные насосы, винты и систему привода. Уолту было сказано, что в электронике случился сбой. Он сделал вид, будто мысленно отметил это. «Мы по пути составили список», — сказал капитан. «Я знаю, что перечисляю слишком много, но у нас самолёт через три часа». Уолт махнул рукой. «Поскольку вы сделали список, я могу посмотреть всё после того, как отвезу вас в аэропорт». Через два часа Уолт высадил четырёх мужчин в аэропорту Монтегу-Бэй. Как только они исчезли в терминале, он включил передачу, и направил ленд-крузер в сторону Негрила.